Неисчерпаемые слова. Иногда люди, начинающие церковную жизнь, задаются наивным вопросом, способным вызвать у нас улыбку. Но если вдуматься, то вопрос этот в какой-то мере имеет отношение ко всем нам. Спрашивают по поводу молитвенного правила, зачем каждый день читать одни и те же утренние и вечерние молитвы, повторять одни и те же слова. И так уже все понятно, что там написано. Мы уже покаялись и жизнь свою изменили. Что же твердить все одно и то же? Да и грехи, в которых не согрешал, зачем перечислять ежедневно? Так спрашивает тот, кто еще не начинал молиться, кто пока еще только читает молитвы. Иначе такие вопросы не возникали бы. А недоумении этих людей понятно. Читать все время одни и те же фразы, конечно, скучно. Но можно задаться другим вопросом. Почему не становится скучно матери изо дня в день повторять над своим младенцем одно и то же? Милый мой, родной мой. Когда мы по-человечески любим кого-либо, то с приятным чувством произносим имя любимой персоны и не утомляемся повторением. Так и еще безмерно больше с именем Господа. Когда любимое нами лицо все более и более раскрывается пред нами в своих дарованиях, то возрастает и ценность его для нас, и мы с радостью усматриваем в нем новые черты. Так происходит с именем Иисуса Христа. Мы с захватывающим интересом открываем в его имени новые тайны путей Божиих и сами становимся носителями той реальности, которая раскрывается вслед за призыванием в молитве Бога. Молитва – это не произнесение слов. Когда человек реально начнет ощущать, что греховностью разъедено все его существо, что поврежденность его человеческой природы проникла до самых глубин души, тогда является естественная потребность взывать и взывать «помилуй мя Божие» непроизвольно шептать «Боже милости в будем мне грешному». Мы, в отличие от святых, слепы духовно и не видим бесчисленную тьму своих постоянных прегрешений. Но тот, кто начинает видеть, не может остановиться в покаянном плаче «Господи, помилуй!». Когда немного отступит ослепляющая ум гордыня, рассеется застилающая духовный взор самообольщения то человек ощущает истинную свою природу, свое ничтожество. Он видит, на деле познает, что он без Бога ничто, постигает, что сам он не может в буквальном смысле слова делать ничего. Евангелие от Анна, глава 15, стих 5. Тогда рождается естественная мольба по мне, Боже!» и слезная жалоба «Вскую оставил Ииси когда же, наконец, дается пережить присутствие благодати, когда возникает предощущение близости Христа и души касается незримый еще, но духом уловимый, как веяние хлада тонко, свет фавора, Третья книга царств, глава 19, стих 12. Тогда радость благодарения сама собой изливается из поющего сердца. «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!» И не то, чтобы заскучать, но не сдержать, ни остановить этот поток, человек бывает не в состоянии. Звучащая из недр сердца молитва не требует словесного многообразия. Достаточно бывает и двух слов, способных вместить всю глубину покаяния или воспеть славу и хвалу своему Богу. Для кого-то лишнее слово становится даже помехой, оно только отвлекает от молитвенного чувства. Но, разумеется, не у всех так бывает. Кому-то и в самом деле не хватает слов для выражения полноты чувства. Таким людям часто недостает обычного молитвенного правила. Тогда влекум. Таким людям часто недостает обычного молитвенного правила. Тогда, влекомые жаждой не расставаться с Богом, они читают еще и акафисты и каноны. Многие по неутолимому молитвенному желанию, помимо служб и правил, постоянно читают псалтирь. Монотонен круг молитвенных помышлений, замкнутый в ежесуточные пределы, от помилуй имя до милости в Буде, но неисчерпаемо наполняющая их покаянная сила и тому, кто живет от полуночницы до повечерия, не хватает ночи и дня. Исполняя самое обычное правило по молитвослову, можно задуматься, насколько наши собственные речи, мысль далеки от того, что написано в молитвах древними отцами. Тем более, сколь в сравнении с ними занижены наши чувства, состояние наших душ. Но в том и ценность и смысл этих бесконечно повторяемых молитвословий, чтобы напитаться отеческим духом. «Веси золо множество, веси из трупы моя и язвы зриши. Не таится тебе, Боже мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая», гласит текст молитвы в подлиннике, написанной стихами. Это еще далеко не наши чувства, не наши слова. Мы не способны и помыслить так, и так высказаться. Это написали святые. Но в написанное святыми пусть углубляется наша душа, ощущает это и живет этим. Золотые слова, написанные отцами, когда мы произносим их с верой и благоговением, становятся нашим собственным переживанием, нашим собственным опытом. Сложенные подвижниками и сохраненные церковью молитвы – это вопль, исходивший из их сердец, это чистейшее дыхание их чистейших душ. Святые отцы лучше нас видели тайны духовного мира, поэтому молитвы, составленные ими, имеют огромную духовную силу. Когда мы читаем молитвы по книгам, то мы беседуем с Богом словами святых, людей, которые исполняли волю Божию, в чьих сердцах сияло имя Христа. Если читать их молитвы внимательно, стараясь слить с ними наш ум и сердце, то они станут нашими собственными молитвами. В каждой молитве, говорит святитель Феофан Затворник, Заключен опыт того святого, который ее составил, и по ним можно учиться тому, как предстоять пред Богом, как обращаться к Нему. Молитвы не писались за письменным столом. Это крик, который вырвался из души подвижника после долгих лет внутренней борьбы. Молитва словно кровь истекла из его сердца. В ней его жизнь, его опыт приближения к Богу опыт постижения самого себя, пережитое покаяние и ликование. Полностью уприобщиться всем молитвам из молитвослова мы не в состоянии, но в каждой из них есть несколько слов, с которыми можно сродниться. Важно вникать в молитвы, вчитываться неспешно, внимать им так, как люди слушают музыку, всем своим существом так что удается ощутить настрой души композитора. Читая молитвы таким образом, продумывая их в свободное время, живаясь их духом, мы можем постепенно перестроить свою душу. Она проникнется тем вдохновением, теми образами и мыслями, которые вложили в свои молитвы святые наставники и уже после этого мы должны научиться говорить с Богом собственными словами. Тех людей, кто скучает от однообразия молитвенного правила, должно бы, кажется, особенно удивлять такое занятие, как молитва Иисусова, как это возможно десятилетиями с утра до ночи повторять одни и те же восемь слов. Непосвященные в тайну этого делания не знают, что молящимся может хватить и одного единственного слова, одного только имени Бога, повторяемого непрестанно. Им неведомо, что за одним мысленно прозвучавшим словом может скрываться целая гамма глубочайших переживаний. Одно имя Христа может вызвать широкий поток чувств и мыслей, невыразимых ни через какое словесное излияние. Вновь и вновь звучащее имя Божие способно пробуждать череду разнообразных впечатлений, устремлений вопрошений, исповеданий и благодарений. Все это возможно потому, что молящийся не только взывает, но и получает ответ». Случается, что подвижник, едва произнеся одно и Иисусе, умолкает, теряя дар речи. Умы сердца затопляются волнами благодати. Это разговор созерцателя с Богом, и никакие слова не способны Его передать, а сам источник созерцаний поистине неисчерпаем. Может ли такое наскучить? Не в многословии своем будут услышаны молящиеся Евангелие от Матфея, глава 6 стих 7, взирая на возвышенный образ. Ангелы поклоняются Богу, воспевая всего одно слово – Аллилуйя. Господи, помилуй меня. Внезапно как бы растворяется некое окно в уме, приходит свет. Тогда имеешь иное ощущение тогда понимаешь эти слова очень хорошо посредством умиления, сочувствия и божественной теплоты. Тогда говоришь, что еще говорить, только вновь и многократно повторяемое «Господи, помилуй!» Без скуки, без утомления. Этим все сказано, другого и большего уже не нужно. Каждый день в течение тысячи-двух тысяч лет Те же самые слова, подобно тому, как солнце восходит каждый день, причем каждый день оно новое и греет, и светит, и приносит радость. Конечно, для тех, кто произносит имя Божие рассеянно, оно кажется чем-то знакомым и привычным. Но для молящихся со вниманием оно будет всегда новым и иным, потому что внимательная молитва изменяет самого человека, меняет и его способность познавать Бога. Богообщение – это не разговор с людьми. При внимательном чтении молитв в них раз за разом будет открываться что-то новое, прежде неведомое. Мы станем проникать в их смысл, переживать по-иному каждое слово. Будет казаться, что будто впервые читаем молитву, которую давно знаем наизусть. По этой причине отцы и называли молитву творчеством. Но откуда берется сила внимания, что пробуждает его и движет им, чем питается это творчество? На самом деле все заключается в любви ко Христу. Если ваша душа повторяет с любовью эти пять слов – Господи Иисусе Христе, помилуй меня, то не будет знать сытости. Это неисчерпаемые слова. Всю свою жизнь повторяйте эти слова, в них столько животворных соков. Старец Парфирий Афинский вспоминал, как он восемнадцатилетним юношей на Афоне зачитывался Евангелием, а работая на послушании, твердил его про себя: Я повторял слова Евангелия много раз и помню их даже теперь. Меня очень занимало держать в уме святые слова. Меня не утомляло многократное повторение, так как я любил божественные слова, чувствовал их, углублялся в них. Я повторял их целыми днями, но не мог насытиться. Люди с подобным устроением могут переживать необычные для большинства из нас состояния. Некоторые, если и немного времени проживут без молитвы, замечал старец Иероним Игинский, не выдерживают и страдают. Те часы, когда бы они хотели помолиться и не смогли, им кажутся мучительными. Преподобный Иустин Попович признавался, тяжело каждой моей мысли, которая не выливается, не преобразуется в молитву. Не напрасно, конечно, в молитвах ежедневного правила наше внимание привлекается к перечню тех грехов, которые мы нынче не совершали, а, может быть, просто не замечали. Уж очень мало мы согрешаем, в отличие от святых. Между тем, для людей святой жизни и этого списка недостаточно. В молитвах церковных есть перечисление грехов, но не всех – «И часто тех-то самых и не бывает упомянуто, коими мы связали себя», – писал праведный Иоанн Кронштадтский. «Надо непременно самому перечислить их на молитве, с ясным сознанием их важности, с чувством смирения и с сердечным сокрушением От того Оттого-то в молитвах вечерних и говорится при перечислении грехов «или то-то, или это сделал худого» то есть предоставляется на нашу волю упоминать те или другие грехи. Дневники Отца Иоанна красноречиво свидетельствуют о том, насколько и святой человек грешен, напоминают, что безгрешность присуща лишь тому единому, который воплотился от Духа Святого. Между тем нам, далеким от святости, наша падшесть из глубины нашего падения почти не видна. Бесчувствие совести, недостаток молитвенного трезвения и внимания не позволяют распознать собственное состояние. Беспечность духовная затворяет умственный взор. Человек забывает, что если он ни на кого не повышал голоса, то это не значит, что он безгрешен что блуд сотворить можно одним взглядом, что заповедь нарушается едва приметным движением чувств, обиды, раздражения, высокомерия и презрения, что мы постоянно повинны в своих мимолетных помыслах осуждения, зависти, корыстолюбия, самодовольства и тщеславие, как и в прикровенных сердечных влечениях, исполненных нечистого вожделения а отсутствие в наших душах сострадательной любви снисхождения к ближнему или обычная наша холодность в молитве почти вовсе не осознаются как состояние греховное. Вседневное поминание грехов, я же содея их каждый из нас на всякий час, целительно для наших беспамятных душ. Когда удастся, исчисляя в молитве возможные преступления, вольные и невольные, ведомые и неведомые, пробиться чувством сквозь формальную оболочку слов, тогда начинает открываться мысленному взору то, чем я ныне уязвен бы их сердцем, и побеспокоенная совесть воззовет «помилуй меня, творче мой». Напротив, бесчувственная невнимательность в молитвословии сама по себе греховна, еще бы ведь это кража, забыв о молитве или молясь небрежно, мы невольно крадем у Господа свое сердце. Это ли не тяжелейший грех, похищение самого себя у Бога, единственного законного владителя сотворенных им душ?